Глава семнадцатая клифорд вновь натянул поводья, вслушиваясь. Удивительно, насколько снегопад гасил все звуки. Слышалось лишь собственное дыхание под шлемом, пока он не снял его и не огляделся, напряженно выискивая хоть какой-нибудь источник звука. Тишина висела мягким бархатом, окутав собой все вокруг. Снег сам по себе привносил и даже как-то приумножал безмолвие, отчего, казалось, преувеличенно-звучно всхрапывал конь и скрипели доспехи. Ощущение было такое, будто едешь по бескрайней безликой равнине, совершенно пустой и чуждой, без всяких признаков людского присутствия. Хотя именно здесь, где-то в этих местах, сближались две огромные рати, готовясь с лязгом и грохотом сойтись и истребить друг друга. Но где они? Никаких следов. В душу вкрадывалось недужное ощущение, что он не просто заплутал, а еще и повернул назад. Конь его сошел с дороги уже не весть когда, а следы копыт замело. Толщина снежного покрова на земле дюйма три, не меньше, а может, наоборот, в три раза больше, кто его знает. Вот так блуждаешь кругами, пока не наткнешься на врагов или, что более вероятно, закоченеешь до смерти». Эта мысль вызвала яростное неприятие, но не оставалось ничего иного, кроме как ехать, высматривая хоть какие-то признаки королевского лагеря. Десяток миль никогда еще не казался расстоянием столь неодолимым, как в это утро. Сам воздух будто поглотило безмолвие. Далеко слева внимание барона привлекла какая-то темная точка, не более чем пятнышко, однако на прозрачно-белом полотне оно смотрелось контрастно, тем более, что даже деревья под обильным снегопадом слились с общей белизной. клифорд изогнув шею, грубо отер с лица хлопья снега и прищурился через поле. Точка оказалась не одна, их было несколько, и они двигались. Сердце Джона гулко стукнуло, а в горле у него пересохло. Если это часовые королевского лагеря, то он дома и в безопасности. Ежели нет, то опасность может быть смертельной». клифорд в беспокойстве стиснул поводья. После секундного раздумья он вынул меч и прижал его плашмя к груди, чтобы как-то прикрыть красного дракона. «Лучше изготовиться к схватке, хотя инстинкт подталкивал. Беги!» «Эй, там!» — окликнул он. «Какой у вас флаг?» «Кто бы это ни был, важно, что они пехом пробираются сквозь снег». «Значит, рекруты — простолюдины с грубыми тесаками, вроде лесных охотников. В снегу они не осмелятся напасть на конного лорда, особенно если он сам из их лагеря. Хорошо, что сюркот с красным драконом белый, можно приблизиться, не будучи опознанным, и если это окажутся люди Йорка, то быстро ускакать. Свой шлем клифорд поместил на луку седла, а коня осмотрительно пустил под углом, чтобы в случае чего можно было вовремя увильнуть». Дыхание натужно вырвалось у него изо рта облачками пара. Незнакомцы что-то прокричали в ответ, однако слов было не разобрать. Навстречу барону двигалась целая цепочка. Он ругнулся. Они шли даже без знамен. Постепенно по краям поля зрения из белизны стали проплавляться темные, нечеткие ряды. Где-то не на таком уж большом отдалении послышался мягкий топот копыт, и Клифорда пробила паника. До него дошло, что конь под ним так же вымотался, как и он сам, так что его вполне можно настичь. Хотя было бы безумием бежать от спасительной близости королевских войск, поэтому Джон медлил, стуча зубами от холода. — Эй, там! Чье знамя? — выкрикнул он снова, сильнее сжимая поводья и рукоять меча. Наконец, в поле его зрения появился шест со штандартом, и клифорд побледнел, разглядев те же квадранты с красными ромбами и синими вздыбленными львами, от которых он, стремглав, уносился с реки. Фоконберг. С запоздалым ужасом барон понял, что сделал круг и приблизился к тем, кто сам двигался по его следам. В мгновение ока он разобрал, что идущие на него люди — это лучники, сотни лучников. Они увидели его и услышали его окрик сквозь приглушающий снег. Клиффорд кинулся разворачивать коня, но было уже слишком поздно, и получалось у него это нерасторопно. Его одинокий голос расслышали несколько десятков человек, которые сразу же взялись его высматривать». А завидев всадника в доспехах, они повели себя как лучники, выхватив стрелы из длинных колчанов у бедра, наложили их на тетивы, которые натянули так же легко и естественно, как дышали. Нацелиться и послать стрелы для них было делом одной секунды, и те потерялись в белизне пурги, сделавшись невидимыми с того самого момента, как сорвались с луков». Наконечники впились Джону в бок и спину, опрокинув его вместе с заливисто ржущим, вскинувшимся на дыбы конем. Еще одна стрела сбоку прошила ему горло, и барон в слепой панике полетел с седла, силясь напоследок отделаться от животного, грозящего при падении раздавить его. Он испустил дух еще до того, как коснулся земли». и доспехи его, сминаясь, жалобно скрипели под весом коня, который катался по ним, взбрыкивая ногами. Те, кто стрелял, не могли оставить своих мест в походных рядах, однако браво вскричали и подняли луки, взывая к своим товарищам. «Дескать, вот как надо стрелять!» Другая оконечность ряда дошла до изломанного трупа Клифорда и с удовлетворением распознала на белом сюркоте красного дракона. Кто-то из сержантов оставил рядом с ним троих и послал гонцов донести весть до Эдуарда. Еще один был отряжен к Уорику и Фоконбергу, так что те тоже потрусили на лошадях к тому месту. Вскоре там уже собрались все предводители армии Йорка. Первым подъехал Уильям Фокенберг, он мрачно взирал с седла на расплюснутую фигуру барона. По войску уже прокатилось, что Эдуард запретил брать врагов в плен с целью выкупа, и кое-кто роптал на этот счет. С правильного пленника простой воин мог нажить на поле боя состояние. Тем не менее, за прибытием Эдуарда тесачники следили со слегка испуганным благоговением, и когда тот спешился перед ними, опустились на одно колено в снег». Такое же движение совершили и Уоррик с Фокенбергом, под тысячами взглядов отдавая своему королю честь. Взгляд Эдуарда был направлен на бездыханное тело. Он нагнулся и, ухватив Клиффорда за волосы, повернул его лицом к себе, чтобы разглядеть застывшие черты, искаженные еще при падении. «Это и есть тот подлец, что убил Эдмунда?» Граф Ворик кивнул, и монарх со вздохом выпустил голову врага, упавшую обратно на снег. «Жаль, жаль, что он пал не от моей руки. Но все равно это не просто смерть. Мой брат может теперь упокоиться. Этот подлец больше не кукарекает, как петух на навозной куче. И это хорошо. Мы продолжаем двигаться, милорды, хотя я, признаться, не вижу дальше собственного плевка». «Кто-нибудь из вас видел Норфолка? Я его знамен не наблюдал уже черт знает сколько. Нет? Этот снег в битве — плохая подмога. Давайте знать, когда выйдете на неприятеля или когда заметите наше пропавшее крыло». Он резко шмыгнул носом, сдерживая свое раздражение и взвинченность. «Взятые в плен говорят, что главный лагерь у врага в Тат кастере так что теперь недалеко». «Маршируйте и трубите врага, когда увидите, как враг в ужасе бросает перед вами оружие». Собравшиеся расходились, посмеиваясь. «Ваше Величество», — обратился Фоконберг к королю, — «я все еще держусь впереди вашего центрального квадрата. Мы условились, что охватить врага назначено крылу герцога Норфолка, но у меня возникла мысль насчет...» «Этого снегопада! Со мной тысяча лучников! Я мог бы использовать их как сюрприз, обрушив с вашего позволения их стрелы на головы тех, кто нас выжидает, если только герцог Норфолк не возразит против таких действий с моей стороны». Эдуард повернулся, прячу свое беспокойство за улыбкой. «Надо же, с какой легкостью дядя Орика именует его королевским титулом! Приятно слуху! Как будто так было всегда!» «Находясь, милорд Норфолк, здесь, он бы, возможно, так и поступил», — ответил Эдуард. «Но, похоже, мое наиболее сильное крыло отошло дальше, чем я хотел бы. Да, лорд Фокенберг, я даю вам свое разрешение и подошлю вам еще тысячу лучников, если вы на протяжении одной мили замедлите ход». Видя, что Уорик медлит уходить, Эдуард улыбнулся. «Ричард, ты будешь вместе со мной держать центр?» — спросил он. «Безусловно, да, Ваше Величество», — довольно ответил граф. В такой момент он мог лишь благоговейно покачивать головой над молодым королем, возникшим словно из праха. Эдуард повернулся и пристально оглядел воинские ряды. Глаза людей стали яркими от волнения. Правитель ощутил это и отложил свои тревоги насчет Уорика и восьми тысяч человек, растаявших в снежной пелене как раз тогда, когда они были нужны сильнее всего». «Ну что, ребята, сегодня мы свергнем короля, который засиделся лишку. А это, — он указал на труп клифорда был всего лишь его пес!» В ответ раздался дружный рев, и армия возобновила свой марш, усердно топая, чтобы как-то оживить занемевшие от мороза ноги. Мертвая тишина вокруг разошлась, сменившись порывистым ветром, жалющим голые лица и руки — Не было больше призрачного безмолвия, но стужа сделалась только хуже. Она словно гнала людей вперед, царапая льдинками и без того заиндивелую кожу. Многие из солдат поглядывали по дороге налево и направо, неизменно разочаровываясь тем, как слабо виднелись их ряды. Воздух был густ от снежных хлопьев, которые немилосердно секли лицо и забивались в любую складку и прореху на одежде. Ослепленные снегом, люди дрожали на ходу, но могли лишь продолжать свой путь, опустив головы. «Уильям Невилл, он же лорд Фокенберг, подгонял свой левый квадрат, чтобы тот выдвинулся перед центром короля, и для этого то и дело понукал своих капитанов быстрее одолевать заснеженные поля». Его разведчики исчезли впереди в буранной пелене, а самим Фокенбергом двигало единственное стремление как можно скорее сблизиться с построениями ланкастров. Он со своими людьми сегодня уже вкусил битву, напоминавшую больше избиения, где три тысячи наваливаются на четыре сотни. Причем половина этого отряда была вооружена лишь луками без стрел да ножами. Вопиющая разница не трогала его солдат. Наоборот, легкая расправа подбадривала их и увлекала. Сам Уильям десяток раз наблюдал, как то один, то другой его молодец рубит тесаком лежачих, чтобы раздробить кости и чтобы жаркая красная копель забрызгала снег. Эти ребята были яростные и одновременно умелы в обращении с выданным им оружием. «Молодцы, что надо, не подкачают». Однако в данный момент его внимание было направлено на лучников, которые все еще тянулись с полными колчанами стрел по две дюжины на брата. Скача верхом возле их строя, Фокенберг поглядел наверх. Чувствовалось, что ветер усиливается и задувает с юго-запада, порывисто обдавая людей льдистой стужей. На белом фоне даже появились темные пятна. Это ветром сорвало снежный покров с кустов и одиночных деревьев, на которые, впрочем, вскоре наносило новые комья. Где-то невдалеке располагались ряды короля Генриха и королевы Маргарет. невил был в этом спокойно уверен. Несколько человек, захваченных нынче утром в плен, рассказали все, что знали, выбалтывая что угодно во спасении своей жизни». Пощадили их или прикончили после этого, Фокенберг не знал, да и дела ему до этого не было. Его заботила лишь близость ланкастерского лагеря. Люди шли уже добрую половину утра, хотя продвижение несколько замедлялось растущими сугробами. Назвать землю плоской было нельзя. Мимо тянулись холмы с затерянными фермами, откуда с испуганным блением разбегались овцы». Люди Уильяма без всяких сетований сходили по склонам и взбирались на эскарпы, пересекали долы и лощины. Неизвестно, делали ли это они ради него, их лорда, или же из-за прорезавшегося почитания к своему новоиспеченному королю Эдуарду Йоркскому. Но по большому счету это не важно». Лучникам был отдан приказ расширить своими рядами фрунт, и они несли драгоценные луки, завернутые для сохранности в промасленное тряпье. Отсутствие доспехов и оружия с длинными древками делало их уязвимыми для конников, но Фокенберг, как командир, шел на этот риск, тем более что тот был за их счет. Ветер за спинами воинства все крепчал, толкая его в зубы врагу. По сути, это тоже было им всем на руку. Наконец, на спуске склона Уильяма Невилла отыскали два его разведчика. У одного из них от прыжков по колдобинам охромела лошадь, однако главная суть для них сводилась к тому, чтобы вообще уцелеть. Лорд свысока кивнул спешившемуся юноше и тут же подлетел и натянул поводье воде еще один, при соскакивании чуть не оступившись от волнения. Оба на морозе раскраснелись и теперь наперебой указывали туда, откуда прискакали — Простые жесты оказались к месту. Снег уплотнился, вихрясь и кружась на ветру. Так что весь мир, казалось, исчез в пляшущем тумане из белых хлопьев. «От четырехсот до шестисот ярдов!» — запыхавшись, доложил один из лазутчиков. «Флаги Ланкастера! Они решили стоять там и ждать!» «Я видел пики, милорд!» — встрял второй, не желая быть обойденным вниманием. «Стоят всем скопом, как...» «Ощетинившийся еж! Из-за снега многие скрыты, хотя я подполз на брюхи чуть ли не вплотную, и слышал, как они там дышат, выжидая нас!» Фокенберг невзначай передернул плечами. «Зимой никто не воюет, а отсюда непредсказуемость. Чего ожидать, и как лучше использовать чрезвычайные обстоятельства, когда две армии буквально сидят на плащах друг у друга, сами того не ведая?» У него две тысячи лучников, включая тех, что подогнал в помощь Эдуард. Доверие короля ощущалось на плечах весом, но не бременем. Уильям степенно перекрестился и поцеловал фамильный герб на своем перстне. «Значит так, парни, все, что я хотел бы осуществить, сейчас зависит от вашей опытности. Ключ к успеху, четко выверенное расстояние». «Пока я раздаю приказы, мне нужно, чтобы вы еще раз отдельно вымерили расстояние и принесли мне ваши подсчеты. Приблизитесь настолько, насколько хватает отваги, но не вздумайте попасться им на глаза, иначе все дело проиграно. Сейчас, если все пойдет по-правильному, у нас есть шанс выпустить им кишки на снег. Пошли!» Лазутчики метнулись прочь, оставив лошадей, а Фоконберг свистнул своих капитанов». Снег скрадывал их приближение, и можно было представить, что и враг сейчас вот так же настороженно ждет, вслушиваясь в каждый шорох, так и не зная, насколько он сделался слеп и глух. Невилл раздал приказы и ждал теперь возвращения своих лазутчиков, мучительно боясь внезапного окрика и призыва к оружию, которое означало бы присутствие лазутчиков раскрыто. Двое молодых людей возвратились с интервалом в считанные минуты. «520», — сообщил первый. «Пятьсот шестьдесят!» — с ухмылкой сказал второй, более смелый. «Очень хорошо, джентльмены!» — милостиво кивнул Фокенберг. «Этого достаточно. Забирайте своих лошадей и возвращайтесь в строй. Скоро начинаем!» Он дал отмашку, и ждущие капитаны с сержантами уронили пики, перехватив их на уровне пояса. Их примеру последовали солдаты-пехотинцы. Действовать беззвучно при такой массе народа не удавалось, но голоса были смутны и приглушены, передаваясь отряда к ряду, пока приказ не выполнило все войско. Вперед медленно вышли и встали особняком лучники Фоконберга, а затем они двинулись дальше. Брежь ширилась, пока вся двухтысячная рать не растворилась в белой кружащейся завесе. Герцог Сомерсет ехал галопом, минуя ряды безмолвно ждущих, присыпанных снегом ратников. Ряды тянулись на большое расстояние и оттого казались бесконечными. Масштабы войска, что и говорить, впечатляли. Кроме копейщиков и лучников, здесь было изрядно топорщиков, мечников, а также людей с гвизармами и тесаками. Они ждали, стоя или выстроившись заляпанными грязью конными рыцарскими кавалькадами. Вместе с барабанщиками и водоносами меж рядов расхаживали люди десятка других ратных ремесел. В то время как солдаты, притрагиваясь к себе и похлопывая по своему оружию и защитной оснастке, проверяли, ладно ли оно пригнано и хороша ли острота клинков. Король с королевой пребывали в безопасности города Йорка, в восьми-девяти милях отсюда». Армией командовал Сомерсет, и с ним по центру находились граф Перси, дюжина баронов и десятки бывалых капитанов. При известии о приближении Большой Рати Генри Боффорд вывел свою армию из лагеря в окрестности деревушек Таутон и Сакстон и поставил ее на блеклую, скованную морозом землю. По его приказу, боевой порядок построился на пустыре с клочковатым кустарником и нисходящим на юг склоном. При виде своего воинства Сомерсет благоговейно покачал головой. Всего шесть лет назад Уоррик Солсбери и Йорком бросили при олбанси вызов королю с какими-то тремя тысячами человек и оказались близки к победе. Герцог оглядел три квадрата, каждый из которых составляли по меньшей мере двенадцать тысяч человек. Местоположение для них он подобрал удачное. Фланги защищены слева болотами, а справа кокбеком, рекой, быстрой и полноводной от всего того снега, что натаял в ее водах. Сердце радовалось при виде пыла и стоического терпения в людях. Эти будут стоять за короля Генриха непоколебимо. Они верны. Единственным, что вызывало лютую досаду, была погода. На Сомерсете были надраенные пластинчатые доспехи с подложкой из кожи и толстой ткани, призванными гасить удары, которые иначе могут оказаться смертельны. К тому же ткань защищала от стужи гораздо лучше, чем слои шерсти из оскорузлых котт. какие носили копейщики вместе с разве что еще мешковатыми штанами и кожухами, от которых защиты всего ничего. Драться в зимних условиях им не приходилось, и в этом крылся подвох. Даже самые бывалые капитаны не знают, что лучше делать солдатам в мороз». Жаться на корточках, стоять или топтаться на месте, чтобы не замерзнуть до смерти. Вероятно, имело бы смысл погонять их по кругу, но это чревато потерей сил и путаницы рядов и позиций. Кое-кто из видавших виды говорил, что пот — это потаенный враг, и что если человек разгорячается в сильный холод, то пот на его коже имеет свойство замерзать и попросту выхватывает человека из жизни. Сейчас, пока длилось ожидание, ветер усилился и участил свои порывы, хлеща и жаля лица кристалликами льда. Многие из солдат стояли, загораживаясь от него руками и сузив глаза. Сомерсет отрывисто мотнул головой. Он стоял и ждал самым большим войском из когда-либо собранных. Под сорок тысяч человек с мечами, топорами и луками. Было ему и благоволение короля с королевой, особенно со стороны Маргарет. Однако мороз и снег вынуждали его во всем этом усомниться. Холод подтачивал уверенность, словно бы Генри выдыхал ее вместе с облачками пара, образующими под шлемом студенные капли». Сказать по правде, герцог страдал не так сильно, как те, кто был старше возрастом. Некоторые из его рядов сплошь состояли из красномордых горожан лет за сорок, тех, кто сгоряча выступил за монаршую читу но не ожидал, что придется вот так торчать в угрюмом безмолвии на морозе, в компании с одним лишь свистом ветра. «Стой!» Грянуло вдруг где-то за белой пеленой, отчего сердце у Сомерсета тревожно сжалось. его испуг передался коню который взбрыкнул и загорцевал в бок видно было как передние ряды недоуменно переглядываются мол кто это сказал все слышали лучники натянуть тетивы! — прогремел тот же голос властно и близко стрели и натягивай и стрели но ну кадрожно раз два Генри Боффорд рывком развернул коня на голос и прищурился сквозь буран, но ничего не разглядел. «Укрыться!» — крикнул он оторопевшим капитаном. «Поднять щиты! Лучники вперед! Сюда! Лучникам! Лучникам стрелять ответно!» У копейщиков щитов не было. Длинные древки шесты, столь эффектные против конницы, для балансировки тяжелого наконечника требовали обеих рук — Обеих рук требовали и секиры с топорами, как у дровосеков при рубке деревьев. Люди пораженно застыли, и тут всех пронзил ужас перед лучниками. Все заслышали знакомое заунывное пение стрел. Шелест их полета заполнил воздух, и люди стали бросаться на наземь, прикрывая руками головы или съеживаться, чтобы уменьшиться в объеме. Капитаны Сомер с пинками поднимали их обратно на ноги, рыча, чтобы они стояли, как подобает мужчинам. Сам Боффорд глянул вверх, в молочную слепую белизну, откуда доносилось приближение стрел. Ужас кромешный. Из-за скорости различить их в полете было невозможно. Из снежной завесы они выныривали мгновенными тенями. И уже в следующий миг представали воочию, напряженно дрожав в стылой земле или в плоти под страдальческие вопли тех, в кого вонзились. Сомерс отпригнулся, Сомерсет пригнулся, чувствуя, как они тарабанят по его плечам. Каждая пластина его доспеха была закруглена и отполирована, чтобы не давать стрелам зацепиться. За это он возблагодарил небо, но уже через секунду чертыхнулся, когда его бедро прошило боль. Глянув вниз, он ахнул. Конечно же, там виднелся белый султанчик оперения. Одна из стрел пробрила железо через кожу и дерево, пригвоздив ногу Генри к седлу. Рыча проклятия, он ухватился за черенок и стал тянуть его, пока в валости крови наружу не показался наконечник, похожий на шило, гладкий и проникающий. Оставалось лишь облегченно вздохнуть, что он без шипов. шипение Сомерсета никто не услышал. Вокруг сотнями вопили, орали и стенали, умирая на глазах. Вот тело и конечности иступленные извиваются и дрыгаются, затем движение становится все медленней и как бы неохотней, и, наконец, замирают. «Здесь отходим!» — проорал герцог. «Лучники! Стрелять в ответ! Лучников сюда!» Единственными, кто мог пресечь этот град, были его собственные лучники, способные пересилить его своим напором. Они уже проталкивались вперед, хотя стрелы врага по-прежнему сеялись неисчислимым множеством, нескончаемым, как этот треклятый снегопад. Вся земля была утыкана и усыпана рябыми перьями и черными стеблями, замаранными кровью или обломанными о металл. Передние ряды, сминаясь, отступали от смерти, неспособные разглядеть ее или хотя бы от нее укрыться. Внезапность атаки ужасала, ввергала в, оторопь, в ступор страха. Между тем, со времени первого залпа прошли считанные минуты. Сейчас стрелы висели тучей, падали каждое мгновение, но это не могло длиться долго. На это и делалась ставка. Скоро колчаны врага опустеют, и выхватывающие стрелы пальцы лучников наткнутся на пустоту. И когда это произойдет, на повинные головы посыплется ураганный ответ. «Что посеешь, то и пожнешь». Постепенно напор действительно стал спадать. Стрелы иссякли, как последние капли летней грозы, оставив после себя сотни и сотни недвижных, протяжно стонущих тел. Бог весть, сколько из них истекут кровью или замерзнут на обледенелой земле. Между тем через них с руганью пробирались вперед лучники, пробным натяжением тетивы, готовившие луки. Их было столько, что сердце у сомерсетта взыграло злорадством. «Кара будет, что надо». Оставалось лишь уповать, что ответ Йорку с Уориком последует в том же духе — гибельный железный шквал из неразличимой завесы. Герцог Сомерсоцкий дождался, когда грянут первые залпы, тысячи стрел, а следом еще и еще. Смертоносный ливень, отмщение, как минимум равное той погубе, что обрушилось на его собственное построение. Вот так и надо. Раненая нога онемела, и кровь вхлюпала в железном башмаке. Однако Генри Боффорд вскинул руку, подзывая для раздачи приказов посыльных. При этом он не сводил глаз со своих лучников, как те ладно раз за разом поднимают к небу луки и насылают тучи стрел на головы врага. Фоконберг стоял в тишине, прислушиваясь к отдаленным крикам. Его бил озноб, от недосы пошла кругом голова, но губы ему растягивала улыбка. Его лучники применили самое мощное оружие, какое только бывает на поле боя, вслед за чем отбежали в точном соответствии с его приказом на 300 ярдов от неприятельской позиции. К этому времени колчаны у них опустили, а вазы со свежим припасом находились далеко позади или же потерялись вместе с канувшим правым крылом Норфолка. Уильям Невилл позволил своим лучникам отбежать настолько, чтобы они смогли снова экипироваться необходимым боезапасом. Ждать ответа со стороны ланкастерцев, как он и предполагал, пришлось недолго. Улыбка Фокенберга разрослась, а глаза лукаво заблестели. В отличие от его лучников, эти мастера стреляли против ветра. Кроме того, густой снегопад не давал им разглядеть, что его люди отступили. Тысячи и тысячи стрел сыпались туда, где только что стояли его ряды. Гибель шипящий рубеж, по которому остервенелых листал смертельный град. Но вообще не забирая ни единой жизни... Лучники Уильяма скалились, довольные своей недосягаемостью, а сам он смеялся дерзости очередной своей задумки. Фокенберг дожидался, когда стукотня стрел прекратится. Нет, это был еще не конец, совсем не конец. «Лучникам собрать стрелы!» — скомандовал Невилл. Войны, чувствовавшие себя в безопасности только при полных колчанах, кинулись вперед, наперегонки выдергивая или поднимая стрелы там, где они вонзились или упали на наземь. Были среди них и сломанные, или треснутые, но в основном стрелы были целыми. Среди лучников развернулось даже что-то похожее на состязание, кто насобирает урожай больше и качественней. Все были довольны тем, как их командир обхитрил врага. Когда колчаны наполнились, Фокенберг отдал капитанам новые приказы, и лучники вновь натянули тетивы, чтобы вогнать ланкастерские стрелы обратно в глотки тем, кто их выпустил.